Глава 20. «А вам не кажется, что у нее как-то много голов?» С истеричной усмешкой заметил я, отступив уже несколько раз подряд. Но дальше отходить больше не было возможности. Туман не пропускал. Ангимона мне ничего не ответили. Они были заняты тем, что сражались против трех десятков голов одновременно, давая мне шанс хоть что-то придумать. А в моей голове не было идей. Я знал, что если отрубить одну голову Гидре, тут же вылезут две ну и так далее. Нужно было уничтожить средоточие жизни этой твари, а как именно это сделать я не знал. Но в любом случае я решил немного уравнять наши шансы. Призвав 10 клонов, я сделал соотношение два к одному не в нашу пользу. Это если судить относительно количества голов. А так, мои клоны могли дать мне преимущество, атаковав сразу эту тварь со всех сторон. Кровь начала украшать болото. Оно начало становиться багровым, даже возникало ощущение, что вот-вот загорится, Но нет. Это была только моя больная фантазия и ничего более. А вообще, смотря на это, у меня в голове созрела интересная идея, как можно победить эту тварь. Отрастают ведь только головы, а что если их не отрубать? Всем клонам и ангемонам я отправил мысленный приказ, благо я умел это делать. План был достаточно прост. Нужно было использовать тактику тысячи порезов. Точнее, порезов для такой махины нужно много, чтобы создать достаточно большой поток крови. У твари гарантирована огромная регенерация, и из-за этого и кровь будет быстро восстанавливаться внутри. И тут началось. Девушки перестали останавливаться. Они постоянно летали и просто размахивали своим оружием во все стороны. Им теперь было неважно, какие удары наносить. Самое главное — наносить. А также уклоняться от пасти гидры, чтобы не оказаться съеденными. Клоны же действовали более смело. Они сражались буквально промеж этих шей и голов. Огромные пасти пытались их достать, но мои тени быстро исчезали, из-за чего гидра часто кусала сама себя, создавая еще больше ран. Я же действовал максимально осторожно, ибо я был ключевым лицом. Атаковал только тогда, когда был уверен в своей безопасности, старался использовать в основном только атакующий навык, за раз создавая десятки мелких порезов, ну и так далее. Я скорее выполнял роль координатора, чтобы никто не пострадал и все могли видеть картину со стороны. Время шло, болота все более окроплялись кровью. Уже стоял специфический запах, который подтверждал это. Был не по себе, немного мутило, но мы продолжали сражаться. И первые плоды почувствовали спустя минут 30, что меня, да и боевых сестер, воодушевило. Первая голова рухнула и перестала подавать признаки жизни. Вообще, она сохлась кожа на ней стала лопаться, а глаза на ней начали вытекать. Последние выглядело максимально жутко, но их больше ничто не держало в глазницах, так что результат весьма очевиден спустя еще пяток минут, упала вторая глава. Ее состояние было примерно такое же, как и у первой, за исключением пары нюансов. А после начали падать на землю и в воду головы одна с другой, увеличивая наши шансы на победу с каждым разом кратно. И иногда они падали по две, один раз даже упали три головы. Через час от начала битвы Гидра была повержена, а я получил весьма полезный опыт. Несколько раз чуть не оказался съеден, два раза меня чуть не придавило, Один раз мне чуть не оттяпали ногу по колено, но я стоял на останках этой многоголовой твари и радовался тому, что у нас все получилось. Гидра была мертва, и я почему-то в это не мог поверить. В качестве трофея я получил огромный кусок шкуры этого монстра. Как и куда его использовать, покажет время. Нужно будет пообщаться с мастерами-кожевниками, и не только. Может, они что придумают. А также 3 миллиона эссенции, что меня очень порадовало. Из за чего ее у меня суммарно после всех прокачек и битв стало практически 8 миллионов. на развитие пассивных навыков точно хватит. К слову про навыки по ощущениям я достиг своих пределов. После выполнения задания нужно будет на алтаре прокачать последние пассивные навыки и открыть новое древо, если выйдет. Но пока у меня нет возможности это сделать, так что нужно продолжать следовать дальше в сторону океана. По пути встречалось еще великое множество различных мутантов. Некоторых убить было проще простого. Некоторые заставляли меня сильно нервничать. Один раз чуть меня даже не убили, обрызгав каким-то ядом. Меня полностью из-за него парализовало, и я с головой ушел под воду. Если бы не летающая подмога, то захлебнулся бы болотной тиной. Но в итоге Танита меня спасла. Аланита влила в меня зелье восстановления, которое частично смогло отменить эффект яда жабьи морды. К береговой линии мы в итоге прибыли уже ночью. Вид был на самом деле шикарный. Да и сама береговая линия находилась чуть выше болот. И, скорее всего, эта возвышенность и стала причиной появления самого застоя. Во время приливов вода переливала за нее, а потом не могла утечь обратно в океан. И каждый раз воды в болотах становилось все больше и больше, из-за чего болото в данный момент стало таким огромным. По итогу мы приняли решение устроить привал. Судя по тому, что вода медленно отступала, если верить чутью одной из сестер, то приливов не будет в ближайшие несколько дней. А значит, мы можем спокойно тут отдохнуть и помыться. Это вот прям реально требовалось, особенно после того, как мы прошли через болото. Хорошо, что я иногда пользовался своей способностью и огромные расстояния преодолевал в тенях. Сначала я отправил сестер купаться первыми. В это же время ходил вдоль побережья, где были самые обычные деревья и кустарники, собирал хворост для костра. Палки были на удивление сухими так что можно было его быстро развести. Также смог найти несколько достаточно длинных палок, которые могли стать основой для шалаша. Под открытым небом спать хорошо, но когда есть крыша над головой, хотя бы самая банальная и простая, вдвойне приятнее. А мне сон требовался, я это чувствовал, особенно после такого трудозатратного дня. И в это мгновение я себя поймал на мысли, что мои потребности возросли. Раньше меня бы так сильно в сон не клонило. Я даже зелье восстановления выпил, но оно не помогло. Лишь на несколько минут дало эффект бодрости, после чего вернулась сонливость. Когда каркас шалаша, ну или палатки, кусок ткани у меня имелся, был установлен, я уселся возле будущего костра и достал десятую часть артефакта. Сто процентов дело было в нем. Он вносил свои корректировки. А с учетом того, что смерть вливала в него свою энергию, то и на нас, на странниках, единственных нормальных смертных, это отображалось. Пока дамы продолжали купаться, я сидел и всматривался в этот артефакт, пытался прочесть его, понять, что именно он делает. Ведь не просто так это артефакт самой жизни. И странно, что именно смерть решила его собрать, а не та, которая отвечает за данный аспект нашего существования. И я вглядывался, пытался использовать потоки магии, чтобы раскрыть сущность осколка, Пытался осознать, прочитать, понять, что же именно делает этот золотистый кусок камня, но истина мне так и не открылась. Когда дамы вернулись, я направился сам в сторону океана. Представил не просто помыться, но и отмыть все свои вещи и броню. Благо, у меня в сумке был запасной комплект обычной одежды. Мог позволить себе переодеться, но вот брони у меня больше не было. Сначала я занялся стиркой и отмыванием, затем уже сам полез купаться. Вода была приятной, прохладной, но не ледяной. Волны приятно успокаивали, а мышцы в воде расслаблялись. На моем лице невольно появлялась блаженная улыбка, а мой взор был устремлен к небосводу, на котором мерцали звезды. И все же мысли мои не были спокойными. Я все пытался понять, зачем именно нас сюда затащили, почему все так странно тут. И я сам с собой соглашался, когда утверждал, что это какой-то эксперимент или нечто подобное. Нас не просто так погрузили в столь реалистичный мир, где чувства буквально реальны. Не просто так нас заставляли преодолевать трудности и переживать за свою жизнь. Кто-то нас оценивал. Вот только зачем? Проект «Эксодус». Кто-то пытался сбежать. Куда? Понятное дело, в небесах, к звездам. Но что там было? Зачем они пытались убежать? Вот этот вопрос не давал мне покоя. Были догадки. Но этим догадкам требовалось подтверждение. Все же... Хотелось снова оказаться в своей реальности, побывать дома, на могиле своих родителей. «Так, хватит!» — мотнула головой в воде, после чего перевернулся на живот и удивился тому, как далеко меня отнесло от берега. «Твою ж мать! Вот я идиот! Лучше бы за берегом следил, а не на небеса смотрел!» Так как на небе не было и облачка, пришлось плыть самостоятельно. Это еще сильнее вымотало меня, из-за чего, когда я пришел к нашему временному лагерю, я упал на свой спальник и вырубился практически моментально. В последний миг я заметил удивление в глазах боевых сестер, но они ничего не стали говорить, ибо я был смертным, самым настоящим. Только селенок было больше, чем у обычного человека, но это уже нюансы. Утром я чувствовал себя откровенно разбитым. После заплыва на практически пару сотен метров у меня побаливали все мышцы, что меня удивило, ведь для моих характеристик это уже не такое большое расстояние. Я преодолеваю за сутки по сотни километров, а тут какой-то заплыв. Это было странно, очень странно. Стоило мне понять, где я нахожусь, как я подскочил и чуть не побежал в сторону береговой линии. У меня буквально сердце в пятки убежало, так как мне показалось, что я там забыл свои вещи. Но нет, стоило мне сделать пару шагов в сторону береговой линии, как я смог заметить сушилку возле костра, на которой висели все мои вещи, рядом находились броня и оружие». Я сначала пару раз удивленно хлопнул глазами, а потом перевел взгляд на сестер. Они делали невинный вид, но их улыбки прямо говорили о том, что это они позаботились обо мне и моих вещах. Я их поблагодарил, после чего стиранную одежду убрал обратно в сумку, чтобы уже она стала запасным комплектом, а броню стал медленно и монотонно надевать. Снимать вчера ее было куда проще, чем делать сейчас это в обратном порядке. «Была бы эта игра!» — бубнила себе под нос. Можно было бы это просто сделать через инвентарь. Но черт. Это не игра. Ибо в какой игре игрокам приходится натягивать на себя самостоятельно все это. Ты чего-то говорил? Обратилась ко мне Анита, которая из сестер располагалась ко мне всех ближе. Я отрицательно помотал головой. Нет, я говорил себе под нос, конечно. Но это было обычное бормотание, которое для них не несло никакой смысловой нагрузки. Ибо я таким образом просто убеждал сам себя, что тут все реальнее, чем в обычной игре. И эта реальность с каждым днем становилась все сильнее и сильнее. Прошло примерно минут пятнадцать, когда я смог полностью одеться. Раньше, как мне казалось, это занимало куда меньше времени. А сейчас некоторые действия, которые я выполнял до этого мгновения с легкостью, казались невероятно сложными. Словно я забыл, как их делать. Либо просто отключился к какой-то виртуальный помощник, если так можно обозвать этот эффект. И это еще раз меня возвращало к мыслям вчерашней ночи. Смерть предательски молчала, она явно слышала мои мысли, но не стремилась давать ответы. Явно я должен был все это прочувствовать, понять, осознать сам, и это как минимум бесило. В последнее время, кстати, я стал замечать, как эмоции стали более выраженными. У сестер тоже не было ответов на мои вопросы, они тоже были местными обитателями, права которых были сильно урезаны. Я подозревал, что они мне ничего не смогут поведать, но все же рассчитывал на это но все же некоторые моменты они смогли мне попытаться объяснить. «Последнее время...» Это говорила самая чувствительная к магическим потокам двукрылая Танита. «Я все больше замечаю, что мир словно сливается с тобой, а ты с миром. Это сложно объяснить. Если раньше ты казался буквально чуждым, вырванным куском непонятно чего и брошенным к нам, то сейчас все больше походишь не на странника» как вы сами себя называете, а на местного обитателя. Мир воспринимает как своих, как родных. По крайней мере, это то, что я ощущаю. Насколько это правдиво, покажет лишь время. Даже боги не смогут ответить в точности, ибо они такие же, как и мы. Слабые и беззащитные. Я не стал спорить с этими утверждениями. Мысли были весьма интересными но нужно было продолжать наш поход. Артефакт сам собой никогда не соберется, а цель наших поисков находилась где-то достаточно близко. Но чтобы не терять время, я создал клонов, которые развеялись после битвы, и отправил их в разные стороны на поиски заброшенного храмового комплекса. Потом еще один раз, когда прошло время их существования, а потом еще раз. Уже на четвертую попытку удалось найти искомые, и мы сразу рванули туда. Нам повезло. Сам комплекс находился буквально возле возвышенности, и, судя по всему, он раньше на ней и располагался. Но бесконечные приливы и отливы повлияли на почву, на которой стояли храмы, и он со временем спустился в низину, где его залило. Когда мы добрались до храма, то нам опять пришлось сражаться. Противник был на удивление предсказуемым. Это были обычные скелеты, которые немного поросли лишайником, грибами, но ну и всякой другой растительностью, которые характерны для болотистой местности. Эссенция, как полагается, с них не шло, так как они были уже мертвыми. Но ничего, запасы есть. Сможем развиться, когда понадобится. А вот дальше, когда уничтожили всех охранников во внутренней территории комплекса, началось самое веселье. Пришлось в каждый, чтоб его храм запускать своих клонов, которые там бродили, искали, блуждали, и никак не могли найти требуемое. А подземные ходы каждого храма были невероятно огромными. И казалось, словно само пространство там было искажено, так как, по получаемой информации от клонов, они должны были уже давно оказаться под другими храмами, но нет, они все еще были в одном, и так раз за разом. Первые сутки пролетели как-то незаметно. Снова пришлось организовывать лагерь, снова ополаскиваться, снова спать. На этот раз я проснулся весьма бодрым и спокойно продолжил поиски. Вот только ночью ожили скелеты охранники, среди которых появились и усиленные копии. Вот только даже на них мне было плевать. Они не представляли никакой опасности для меня. Но тенденция плохая. Нужно найти именно сегодня. Первые три храма оказались буквально пусты. Внутри даже никого и ничего не было. Какие-то этажи вообще были полностью залиты. Но большая часть храмовых подземелий, на удивление, оставалась сухой. И в определенный момент меня буквально осенило. Осколки находились на болотах, именно что на самих болотах. Да, в подземелье храмового комплекса, но вокруг было форменное болото. И уже благодаря этой записке наши поиски увенчались успехом. Сначала мы нашли храм, который затопило так, как надо. А потом уже внутри удалось найти искомое. Сначала первый осколок, потом и второй. И уже только после этого они оба оказались у меня в руках. И снова во время соединения осколков вокруг меня бушевала магия. И снова я чувствовал, как через меня в артефакт проникает магия смерти, хотя чувствовал ли я это раньше. Почему-то это стало для меня смутным воспоминанием, словно кто-то подменил этот фрагмент. Но в итоге осколок был воссоединен с остальными, и их уже было слито воедино 6, а общий объем их составлял 15%. Если учитывать, что последний примерно с треть, то восемь следующих будут тоже не особо большими.